Глава 18. Заповедь. Ты хочешь ответов? улыбнулся старик. Их нет у меня. Мы сидели в странном помещении, слишком чистом и никакой рухляди, только целые предметы, видимо, из старых. Диваны, обтянутые кожей, стол, кресла, светильники. В углу большой белый шкаф, от которого исходил ощутимый холод. Казалось, что в этом шкафу поселилась зима. Мне здесь было неуютно. Я чувствовал, что могу как-то неправильно пошевелиться и что-нибудь тут сломать. Хотелось отсюда побыстрее убежать. Наверное, потому, что это помещение выглядело слишком нормально. Так, как и должны выглядеть любые помещения, в которых живут люди. Старик был очень старым. Я думал, таких, наверное, уже нет. Сморщенный, но с виду вполне активный, в простом комбинезоне. "Ты откуда?" спросил он. После того, что случилось с Алисой, Мне совсем не хотелось рассказывать первому встречному, откуда я. Поэтому я соврал. Это, конечно, грех, но я ведь сделал это не во зло, а для блага. А вдруг этим подземникам тоже от меня что-то нужно? Из Рыбинска, сказал я. Там рыбу ловят. Из Рыбинска? Старик расстелил на столе карту, принялся смотреть, приговаривая: Рыбинск, Рыбинск, Рыбинск. Я сейчас думал, что он спросит меня, где этот самый Рыбинск находится. Но старик не спросил сказал: "Ого, и ты сюда из Рыбинска дошёл?" Видимо, Рыбинск находился действительно далеко. "Да, не один только, нас шестеро вышло, а сюда я уже один. Остальные", старик сощурился. "Все погибли", сказал я. "Ну и надеюсь, не погиб", ну. Но... "И зачем вы из Рыбинска к нам добирались?", продолжал расспрашивать старик. "А что? Оно понятно. Ему интересно" Они тут сидят в своих подземельях и думают, что вне кольца никакой другой жизни нет. Чудовища одни, да ветер в дебрях свищет. А там мы оказываемся. Рыбу едим, ежами закусываем. За невестами. У нас невест нет совсем. Очень мало, то есть. На каждую надо зачисляться с детства. А тем, кому не повезло, так и живут. Старик рассмеялся. По-доброму. Так Гамир иногда смеялся. А мне и другим ребятам возраст уже поддавинулся. Вот и пошли. И как же вы хотели невест получить? Выменять, как же ещё? Выменять? И на что же? На порох? И как? Никак, грустно ответил я. Не получилось ничего. Я хотел Алисе предложить. Она мне нравилась, но она это, сами знаете, не получилось. Старик кивнул. Такое случается, сказал он. Натиск с запада всё увеличивается. Алиса, я знал её маленькой. Он замолчал и почесал нос. Некоторые считают, что это эвакуация. Навки собирают детей, спасают. А на самом деле, легенда, не более того. Никого они не спасают. Губят только. А не зло. Это болезнь, вирус, наверное. Мы как раз пытаемся выяснить. Что-то с материнским инстинктом. Он гипертрофируется и уродуется плюс видимые изменения. Старик сказал ещё несколько слов, которых я совсем не понял, неприятных по звучанию и по голове постучал. Вот такие у нас дела, сказал он. Сам понимаешь, невесту мы тебе выдать не можем. Невесты нам самим сильно нужны. Почему-то рождается гораздо больше мальчиков, чем девочек. Это понятно, сказал я. Близится последняя битва. Конечно, мальчики рождаются. Да, действительно. Ты знаешь, что это? Он указал на карту, висящую на стене, и тут же сам ответил: "Это Москва, последний город. Во всяком случае, о других мы ничего не знаем". Москва была похожа на паука. Есть такие, с кружочками на спине. Небольшая часть карты, та, что справа, была зелёной, остальная красной. Кроме этого, были нарисованы кольца: одно зелёное, поменьше, другое чёрное, побольше. Черное было как раз в форме птичьей лапки. Что в центре, мы не знаем. Здесь, старик кивнул на зеленку, здесь относительно безопасно. Днем, разумеется. Сохранились общины, сохранились запасы. Одним словом, можно жить. Жить, усмехнулся я. Понимаю, ты не привык жить, ты привык бороться. В этом мы с тобой согласны, бороться надо. Но с умом. Простым истреблением тут не обойтись. Популяция восстанавливается. Мы измеряли. Нужно действовать по-другому. И мы надеемся. У меня вот вопрос как раз, перебил я. Узнать хочу. Почему всё это случилось? усмехнулся старик. Я кивнул. Есть лишь обрывки воспоминаний, дневников и легенды, сказал старик. Мы даже не знаем, сколько прошло времени, но не думаю, что больше 100 лет. Хотя, может и меньше. Мне 73, и при мне всё было так, и даже хуже хуже, усмехнулся я. гораздо. Когда прошла волна, в город хлынули беженцы. Порядок рухнул, настоящая война началась. Все против всех. Военные, преступные группировки, эскадроны смерти, эпидемии, землетрясения, хатёу, а потом китайское безумство. Настоящий ад. Но всё равно людей много оставалось, миллионы. А потом случилось нечто. Старик замолчал, и я молчал. А он думал, рассказывати или нет. Потом случилось нечто, повторил он. И стало так, как есть. Я всё детство провёл под землёй. Мы научились прятаться, добывать еду и воду, даже бороться кое-как научились, например, с пуголами. Я не понимающе поглядел на него. Срубцами, пояснил старик. Сложницами, их все называют по-разному. На самом деле это механизмы. Роботы? Да, роботы. Чрезвычайно сложные, крепкие и износостойкие, но механизмы. Впрочем, не о жнецах речь. Мы исследуем этот мир медленно, в основном потому, что мало людей. Мы не можем сказать, что случилось. Зато можем с точностью утверждать, что не случилось. Ядерной войны не было. У нас есть небольшая лаборатория. Периодически мы берём пробы воздуха, воды, атмосферы. Всё чисто. Радиационного загрязнения нет. Возможно, сейчас даже гораздо чище, чем раньше. Может, само очистилось, предположил я. Ветром сдуло там. Само очиститься не могло. Во всяком случае, не так быстро. И потом, для того, чтобы возникло это все богатство, големы, мертвецы, все эти хмари и пади, для этого никакой радиации не хватит. Мутагенез, заметив мое непонимающее лицо, старик тут же объяснил. Изменения. Мутагенез разворачивается столетиями. Нужно постоянное воздействие радиационных факторов, причем достаточно мягкое, чтобы не убило, а трансформировало. Кроме того, старик говорил наверняка правильно, только вот я его плохо понимал. Наверное потому, что он разговаривал, как раньше, на старом языке. Кажется вот что он говорит, что все эти поганцы появляются не сами по себе, просто так, с самозаводом, а кто-то им помогает. Так я во всяком случае понял. И потом радиация влияет только на живые существа. На остальное не может. То есть объяснить существование, например, падий радиацией нельзя. Это что-то другое. Мы не можем понять загадки, тайны. А разгадки там, на западе, за границей третьего кольца. Но туда не пройти. Почему? Много причин. Большинство туннелей завалено. Землетрясения нередки. Оползни. Город, который наверху рушится. А это влияет и на подземный мир. Потом реки. В своё время их закатывали в бетон, чтобы строить здания. Теперь реки отыгрались, растекаются по поверхности. А другие, наоборот, провалились под землю. Верхнее метро во многом непроходимо. По слухам, на западе есть несколько сохранившихся тоннелей, ноксина активность. И извини, пожалуйста. Мертвеков там много. Водолейев, гарпий. Да кто его знает, что ещё. Нам туда дороги нет. А что такое Нижнее метро? спросил я. Точно, мы тоже не знаем. Есть разные версии, но все сходятся к тому, что это энергетический объект. В всяком случае, вся энергия, которой мы пользуемся, исходит от него. Я вспомнил холодное свечение, труба, уходящая в зеленоватый угол, тяжесть. Оно мир стягивает, вспомнил я. От розвал. Старик только улыбнулся. Нет, тут другое, сказал он. Правда, мы не знаем. Мы уверены только в том, что Нижнее метро это энергетическая установка. Во всяком случае, в этом одно из его предназначений. Причём мощность его велика. Старик улыбнулся, и я с испугом заметил, что зубы у него железные, все до одного. Железнозубый. Зубы болят, галлюцинации, все электронные приборы выходят из строя. Ну и железо, разумеется. С железом туда лучше не соваться. Одним словом, оно тоже непроходимо. Непроходимо, непонятно, опасно. Вероятно, нижнее метро использовалось как некий научный объект. Те несколько километров, которые нами изучены, изобилуют складами, мастерскими и лабораториями. Тут можно было жить и работать, не выходя на поверхность. Всё время под землёй? Старик кивнул. Правда, мы не знаем, когда оно было построено до того, как всё началось, или всё-таки после? И для чего предназначалось? Единственное, что известно точно, Это только то, как оно выглядит. Старик расстегнул воротник и достал что-то на толстой цепочке. Кинул мне. Я узнал сразу. Пацифик, так его называла Алиса, э, то есть это. Птичья лапа, вписанная в круг. Птичья лапа старика была сделана из тусклого, но очень приятного на ощупь жёлтого материала. Кажется, золото. Это карта нижнего метро, сказал старик. Сейчас мы вот здесь, на кольце. Между правой и центральной ветвью. Я не знал, что ему сказать. Ну да, мы на кольце. Между правой и центральной ветвью. Замечательно. Что дальше? Я говорил, что знаю немного. Опять железно улыбнулся старик. Вопросы больше, чем ответов. Это точно. Что дальше думаешь делать? поинтересовался старик. Атос плюс, сказал я. Атос плюс потом пойду к своим. К своим. Я вспомнил своих. Ной, старая Шура, все. Всё. Конечно, все эти ребята выглядели вполне дружелюбно. Старик этот, остальные, чистые, воспитанные, везде вроде бы. Накормили, напоили, даже помылся. Хорошие люди. Остаться не хочешь? неожиданно предложил старик. Чего? Остаться не хочешь? С нами, я имею в виду. Зачем? Нам нужны люди. Просто сказал старик: "А ты нам подходишь. Хорошо стреляешь. Не трус, но и не дурак. Это важно. У тебя интересные навыки. Этот фокус с закапыванием. А мир твеки? Шныр сказал, что ты троих одной лопаткой". Я пожал плечами. "К тому же имя". Старик улыбнулся уже губами. "Ты знаешь, что оно обозначает?" Я промолчал. "Это имя героя, великого героя, освободившего свой народ". Я чуть не рассмеялся. Великий герой я. Ага. Четыре раза. Он, кстати, как и ты, был неплохим стрелком. Ага, зачем-то сказал я. Так что оставайся. Мы собираемся начёт разведку. Запад наступает на нас, мы будем наступать на запад. Готовим экспедицию. Пойдём по нижним тоннелям, затем по верхним. Может, узнаем, что тут происходит наконец. Тоннели. Звук Воздух, который дышит, поезд, который заблудился в подземельях, исчез, а звук его остался и теперь бродит по трубам сам по себе. Остальное тоже вспомнил. Не, я зевнул. Я к себе в лес, в Рыбинск, то есть. Там меня ждут. Может, помочь чем? Оружием? У нас неплохой выбор. У вас гильзовое всё. А куда я гильзовое потащу? Тяжело. Старик поднялся из-за стола. Открыл большой железный ящик. Достал оружие. Такого раньше я не видел. У нас в станице два автомата: один Калашникова, другой М16А. Я их знаю. Стреляют далеко и быстро, только переклинивает часто. И патронов не напасёшься. Это оружие не походило ни на Калашникова, ни на М16. Чем-то на мазер Алисы, только поменьше. Магазин торчит из приклада. Держи. Старик вручил мне винтовку. Она оказалась удивительно лёгкой и удобной. Мне даже почудилось, что она как-то подстроилась под руку и под плечо. Легла. И палец на щепочку крючок как-то сам захотелось нажать. Безоболучный, пояснил старик. Гильз нет, пулей из обеднённого урана. Очень твёрдые, запрессованы прямо в порох. Пробивают что угодно. А картечью можно стрелять? Нет. Но тут прицел. Нет, спасибо, сказал я. Я по старинке. Я свой карабин сам делал, сам настраивал. К тому же, я всё равно думаю, что лучше убегать, чем стрелять. Как угодно. Старик спрятал оружие обратно в ящик. Возможно, ты прав. Знаешь, мы размещаем на поверхности закладки с патронами. У каждого есть карта. У вас ведь в Рыбинских лесах кто его знает, что там в Рыбинских? В лесах, сказал я. Сплошные дубравы. Медведей много, лось бывает пробежит. Если можно, мне карту бы. Какую? Ну, здешнюю, с кольцами. Старик опять направился к своему железному ящику. Видимо, в нём хранились самые ценные его предметы. Достал карту, запаянную в пластик. Довольно мелкую, но всё видно. Мне подойдёт. Спасибо. Старик кивнул. Я, кажется, помню Гамира, сказал он. Он ведь был рыжий? Я не знал, был ли Гамир рыжий. Насколько я его помнил, волос у него вообще не было. Голая башка, лысина, а борода черная. «Не знаю», — сказал я, — он лысый был. «Ясно. Не покажешь на карте, где вы там располагаетесь? В Рыбинске», — попросил старик и разложил на столе карту. Я приблизился. Карта была хорошая. Никакого Рыбинска я не увидел, а увидел окрестности города. Север. Увидел дороги и реки, и большое круглое озеро, который впадает в синий ручей. Увидел, как ной ловит в этом ручье улиток. "Это не Рыбинск", сказал я. "У нас всё совсем по-другому. У нас там реки, а в них рыба". "Понятно, Рыбинск ведь, должна рыба быть. Загляни в оружейную". Ещё он пожал мне руку. Ладонь у него была крепкая, точно железная.